Глава тринадцатая. «Это неправда. Что вы планируете делать?» Глухо спросил Эдер. «Продолжить разговор. Как ни в чём не бывало, ответил Джейсон. Проигнорируете предупреждение?» Живчик внезапно стал серьёзным. «Не каждый день нас предупреждает главный советник президента. Значит, перцу в ваших сведениях хватит. Рассказывайте, рассказывайте скорее, в чём дело. А то я сгорю сейчас от нетерпения». «Я уже сказал, что в обмен на информацию нам нужна безопасность», сказал Эдер и положил руку на плечо чумашки. «Теперь она нужна и вам. Покажи ладони, Лиса». Она подчинилась. Тонкие пальцы излучали свечение, а из центра ладони с потрескиванием отделялись вспыхивающие огнем пылинки воздуха. «Что это? Фокус?» подался вперед живчик. «Зрелищно. Очень». «Слышали?» «Об электрических рыбах!» — сказала Лиса, отчаянно пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Я мутант — мутант!» «Над людьми, выжившими в зоне аномалии, проводятся эксперименты. Без их ведома!» — добавил Эдер. Матецкий Черноусов присвистнул и заговорщицки взглянул на Эдера. «И вы тоже? Мутант? Я — нет!» Лиса подошла к стене и положила руку на продолговатую лампу замигала как при колебании напряжения и погасла в другой ладони девушки мгновенно образовалась голубоватая сфера с массой крошечных молний внутри казалось свет просто перетек из лампы в руку что б меня вытаращился живчик вассан воскликнул джейсон как вы это делаете лучше спросите как и зачем меня такое сделали парировала лиса а оно, это «Не горячо вам?» — поинтересовался Живчик. «Горячо и больно. А еще я могу взорваться!» «Вместе со всем, что находится рядом. К примеру, с вами и с этим зданием», — сказал Эдер. «А, -а, -а контролировать это?» — задергал нервно пальцем Матецкий Черноусов. «Разве вы не умеете? Взрываться пока не хочется. У меня лобстер сегодня на ужин». «Мне тоже не хочется», — она криво улыбнулась. «Главное, не выводить меня из себя!» «Пока на нас никто не напал, Лиса!» Мягко сказал Эдер. «Успокойся!» Чумашка зажмурилась, сосредоточилась на дыхании, и постепенно голубая сфера рассеялась. Все следили за ней, не мешая. «Можно воды?» Спросила она, вновь открыв глаза. «Конечно!» Джейсон нажал кнопку на столе. «Леночка, воды принеси! Что-нибудь еще?» Гигант сглотнул слюну и втянул живот, заставляя замолчать желудок, заурчавший при мысли о еде. По глазам чумашки тоже было видно, что она голодна. Но просить о куске хлеба, как нищий, Эдер не мог, только буркнул. «Мне тоже воды». Джейсон сказал в стол. «Леночка, давай сюда два стакана воды, чаю на четверых и в больших кружках, а не в обычных пиндюрках, бутербродов с чем там у нас есть, печенье, конфеты» сама знаешь распорядился азиат наблюдательный одобрил эдер но кто проводит все эти эксперименты и для начала как вы оказались тут если вы действительно из аномалии не пешком же жадно принялся выпытывать матецкий черноусов мертвая зона достаточно большая территория как цивилизованный мир мог не знать что есть выжившие после катастрофы ведь проводятся спутниковые съемки летают аппараты «На земле не осталось ни одной слепой точки. Почему о тех людях молчат?» «Много вопросов. Ни одной гарантии», – процедил Эдер. «Вы хотели безопасности», – развел руками Джейсон. «Обратите внимание на противовзломный щит на окне. Спецназ не пробьется сюда снаружи». Гигант усмехнулся. «Я похож на идиота. Разве я просил о клетке? Нас и так хотят туда засадить». «Нет, вы не поняли. Весь этаж переведен на спецрежим. Входы-выходы перекрыты. Мы не первый раз замужем», сгримасничал Живчик. «Замужем?» переспросил Эдер, осуждающе взглянув на Джейсона и Александра. «О, нет-нет, вы не так поняли. Так говорят, имея в виду, что у нас имеется опыт в подобных делах», хмыкнул Азиат. «Сотрудники в курсе, что активирован код безопасности, и в этом режиме мы останемся до тех пор, пока я...» Или, Александр, его не отключим. Если выпустим вас в эфир и подкрепим выступление доказательствами, в осаде уже не будет резона. Следующее, говорят честно, от мести я вас уберечь не смогу. Хотя при наличии прямой опасности договориться с прокуратурой о защите свидетелей в наших силах. Допустим, но мы не вдвоем. Моих людей, четверо человек, захватили наемники дочери вашего советника Льюн Тидзяо. Сегодня на рассвете в ее доме за городом. Нас с Лисой ему вести не удалось. «Погодите!» – перевел взгляд Сидера на Лису Живчик. «Хотите сказать, что голубое свечение и взрыв...» «Это были вы, милочка?» «Меня зовут Лиссандра!» Живчик примирительно выставил вперед ладони. «Не хотел вас обидеть. Сори, сори. Вас, как я понял, обижать опасно. Вы не обиделись, уважаемая Лиссандра?» «Нет!» – хихикнула Чумашка. Итак, доказательства. Эдер снял с шеи амулет Верховного Жреца и неловко нажал на него пальцами. Ничего не произошло. Гигант чертыхнулся. Никто в этой комнате не догадался бы, что, говоря о доказательствах, гигант шел в банк Сердце у него колотилось, как сумасшедшее. В амулете, возможно, ничего не было, но могли находиться и записи с подтасованным видео, где он выставлен предателем. Жуть. Но это были доказательства существования его народа. И Эдер был готов пожертвовать своей гордостью и репутацией ради своих людей. Ради жизни друзей. Ради лисы. «Позвольте вам помочь». Джейсон протянул руку и легко нашел нужные грани. Амулет выплюнул из середины пирамиду с текстовым меню. Эдер с не меньшей жадностью, чем собеседники, впился в него глазами. Первое. Зоны кланов. Второе. База экспериментальных объектов. Третье. Объекты класса А. Четвертое. Лаборатории. Пятое. Финансы. Шестое. Документация. Седьмое. Проект ОКА Восьмое. Проект Общий дом. Девятое. Законопроекта диктората. Десятое. Проект Мэджик. Одиннадцатое. Проект Революция. Двенадцатое. Всякое. Эдер полагал, что в амулете Паула будет что-то важное, но чтобы настолько... У него перехватило дух. Гигант коснулся пальцем первого пункта. съежившийся и отскочив в правый верхний угол, меню уступило место живой карте. Гигант увидел горы перед разломом, реку перед мертвой зоной, обломанные высотки мегаполиса, озеро со шлюзами, крошечные башни застав. «Это наша земля», дрогнувшим голосом сказал Эдер, и провел пальцами по каналам. Здесь сады Химичей, за курганами Пасека и клан Любельцев. Тут живут отшельники. А это он показал на одиноко торчащие над серо-желтыми степями несколько высоток и окружающие их постройки. Клан Степняков. Потом Черные Скалы. Оливея, Пустошь и Солончаки. И все это Глосский диктарат, который вы называете Аномалией. Позвольте, Джейсон и Александр придвинулись поближе и, перехватив у Эдера инициативу, начали рассматривать живую карту. При прикосновении она увеличивалась и показывала родные места. Эдеру внезапно показалось, что они безвозвратно потеряны, и оттого стало больно в груди. У лисы тоже заблестели слезы в глазах. Эдер отвернулся. Невероятно красивая, с гладкими и блестящими будто пластик волосами, девушка внесла на подносе стаканы с водой, чашки с чаем и еду на блюдах». Лучезарно улыбаясь, она выставила на маленький столик перед гостями угощение и удалилась. Запах ненатурального мяса и свежего хлеба ударил в нос. «Офигеть можно!» — бормотал живчик. «Съемки натуральные! Но почему не со спутника?» «Магнитные вихри не дают. Все снимается только с местных дронов», — пояснил Эдер, заставляя себя медленно брать в руки бутерброд, а не набрасываться на него. «Но почему вы не дали знать о себе раньше?» «Мы не знали, что есть кто-то еще. Выжившие после гнева духов. С плато нет выхода, только по воздуху. А как же вихри?» «Площадки ЛТшек расположены ниже. Мы живем среди облаков. Жрецы говорили, что наше плато — единственный участок земли, сохранившийся после конца света». «Жрецы?» «Засланные от вас ученые!» жестко ответил Эдер. Этот амулет принадлежал верховному жрецу. Я отобрал его в бою. Думаю, он очень хочет получить его обратно». Медиадельцы с азартом продолжали изучать содержимое, быстро перескакивая с одного на другое, то и дело присвистывая и восклицая. «Смотрите-ка, это, кажется, вы, господин Зойер, в проекте революция». Но гигант не успел рассмотреть, что было на видео. В дверь влетела взволнованная красавица Леночка. Шеф. Не хотелось отвлекать, но нас, кажется, хотят взять приступом. «Дело принимает интересный оборот», — заметил Живчик. «Вот и не верь после этого гороскопам. Нам надо обсудить кое-какие вопросы наедине», — поспешно встал с кресла Джейсон. «Господин Зойер, уважаемая Лиссандра, мы оставим вас ненадолго». Азиат подхватил под локоть Матецкого-Черноусова, и они живо покинули кабинет. «Эй!» — Эдер подался было за ними, — но гладкая тяжёлая дверь захлопнулась перед его носом. Гигант вспыхнул гневом и принялся дёргать за ручку из серебристого металла, однако тут же оторвал её. Я крикнула, поддавшись внутреннему вещуну. «Не ломай дверь! Не надо!» Эдер чертыхнулся, швырнул в сердцах дверную ручку, заметался по кабинету, то к затянутому плотной панелью окну, то к амулету на столе, громко дыша пробежал пальцами по висевшему в воздухе меню так быстро, что пирамида расширилась и выдала сразу с десяток картинок. Эдер всматривался в них, но, похоже, смысл изображений от него ускользал. Он опять вскочил, взглянул виновато. «Прости, я подвёл тебя. Ничего не вышло. Они сдадут нас». Впервые Эдер показался мне не гигантом, не команда и не наводящим ужас начальником стражи, а растерянным мальчишкой, пусть и очень большим. Мне захотелось погладить его по голове, как браться Шуньку после того, как тот получил взбучку от отца. Но Эдер вряд ли примет жалость. Она только оскорбит его. «Нет, не подвёл», сказала я неуверенно. «Не всё в твоих силах». Эдер вскинул руки и махнул ими на отмашь со злостью. Я поняла, что он в полном отчаянии и не способен поступать здраво. А сейчас это было нужно. Особенно сейчас. Как же его успокоить? Или уже всё равно? Возможно, двое чистоплюев только что распорядились открыть заслоны, и черные люди с аннигиляторами ворвутся сюда прямо сейчас, с сетями и наручниками. Меня ждет жуткая труба в лаборатории жрецов Айдера. Сердце ёкнуло. Я начала считать вдохи и выдохи. Неизвестно было, что говорить или делать. И потому поддалась самому простому, что всегда заставляло меня двигаться. Голоду. Подошла к столику и жадно откусила кусок бутерброда. Он был вкусный, промазанный между мясом и хлебом чем-то кисло-сладким. Я подвинула поднос с едой в сторону Эдера и сказала с набитым ртом «Поешь!» Но Лиса!» — опешил он. «Как ты можешь? В такой момент!» Я запила чаем из кружки. «Даже если нас ждет последний бой, какой смысл быть перед смертью голодным?» — проговорила я и сама внезапно успокоилась. Эдер смотрел на меня широко раскрытыми глазами и не понимал, То ли я сошла с ума, то ли разыгрываю его. А мне просто вспомнился прадед, переживший хаос и кислотные ураганы, голод и глосскую резню и столько землетрясений, сколько мне и не снилось. Прадед всегда улыбался отстраненно и говорил странные вещи. Но сейчас, кажется, для них было самое время. Быстро проглотив бутерброд, я взяла новый. «Когда что-то ужасное случалось», — сказала я, садясь в кресло, — Мой прадед говорил «Зачем нервничать? Мы уже проигравшие. Все мы. Потому что мы все умрем. Жизнь ни к чему не приводит, кроме смерти. Мы всегда считали, что прадед сумасшедший. А теперь я думаю, что он был чертовски прав». «Нет, Лиса, нет. Так нельзя. Жизнь — это борьба. Борьба до последнего». Эдер встряхнул головой, развернулся ко мне спиной и метнулся к двери. «Мы прорвемся еще». Я попросила ЭДР, посиди со мной. У нас с тобой, возможно, осталась одна минута или две. Было бы хорошо, если ты бы просто побыл рядом. Он обернулся пораженный и опустил кулаки, которые занес, чтобы колотить в дверь. А я тихо добавила: знаешь, я поняла одну вещь. Мне ничего не стоит втянуть в себя электричество из всего этого дома и умереть прямо сейчас, унося за собой жизни всех, кто находится в нем. А может, и из домов по соседству. Сколько это человек? Сотня. Тысяча? Месть, конечно, будет знатная. Жрецы, сами того не зная, создали страшное оружие. Меня. Так что, если мы с тобой против жизни в клетке, всегда есть выход. Но сейчас посиди со мной. Потрясенный моим спокойствием, Эдер вернулся и сел в кресло напротив. Взял мои руки в свои. Это не выход, Лиса. Что ты говоришь? Не надо. Дай духам решить за нас. Возможно, от того, как мы поведем себя, зависит их решение. Иногда веры достаточно. И я протянула ему хлеб с колбасой. Попробуй. Дикость какая. Просто сидеть и есть в такой момент. Пробормотал он. Но, кажется, гневная паника, заставившая его побагроветь, отступала. Да, ешь. И знаешь, что бы ты ни говорил, мой прадед был прав. Потому что он единственный в нашем клане дожил до белой бороды, причем с улыбкой. Он даже не умер. Он просто исчез. Никто не знает, куда. Эдер послушно взял из моих рук хлеб и откусил. Возможно, только чтобы сделать мне приятное. Мы жевали медленно и задумчиво. Я отхлебнула чаю и дала кружку Эдеру. Он взглянул на меня с болью и виной. Опустил веки. Потом снова посмотрел прямо в глаза. Я изумилась синей глубине за черными гвоздиками его зрачков. Я в них будто упала. Погрузилась с головой, и сердце потребовало сказать что-то такое же глубокое. Чего еще действительно бояться? Мы все проигравшие. Эдер, я...